После ухода Ахмета некоторое время стояла тишина. Нарушил ее Коля Бекер. Ну, я думаю, мы с Ниной тоже откланяемся, сказал он. Может, зайдешь завтра, сказал Андрей, которому не хотелось задерживать Колю. С уходом Ахмета людей осталось слишком мало, чтобы сохранялось ощущение праздника. Я постараюсь, сказал Коля, у меня много дел. Мне не хотелось говорить этого при Ахмете, но я. «Представляю Центрофлот. Надеюсь, это останется между нами?» После ухода Беккеров Лидочка зажгла еще одну свечу и поставила ее возле елки. «Я ночую у вас», — сказал Тодор, как само собой разумеющийся. «По улице ходить опасно». «Конечно, конечно», — сказала Лидочка. «Я вам постелю в комнате Марии Павловны». Лидочка убирала со стола и потом мыла посуду, хотя ей интереснее было бы остаться с мужчинами. Но ее не догадались позвать, хотя никто, конечно, и не погнал бы прочь. Лидочка не хотела возвращаться без приглашения. В этом была ее неуверенность в себе и в собственном праве быть такой же, как мужчины. Это преодолевается не сразу. Из гостиной до нее доносились голоса. Неровный, порой взволнованный голос Андрея и чуть монотонный низкий Теодора. Голоса эти складывались в некую музыку беседы. Закипел чайник. И Лидочка заварила чай. Мы так ничего и не решили, сказал Андрей, когда Лидочка вернулась в гостиную. Мы не можем рисковать вами, сказал Тодор. У нас слишком мало молодых агентов. Слово агент неприятно покоробило Лидочку. Тодор предлагает нам отправиться в будущее. Он считает, что нас ничего здесь не держит, сказал Андрей. Неужели вам не интересно поглядеть? Увидеть воочию? чем завершится грандиозное действие русской революции. «Клянусь вам, если бы не неотложные дела сегодня, я бы тоже уплыл лет на десять вперёд. Ведь есть шансы, что Россия сможет построить новое общество, что она станет добрым примером для иных народов, большевики исчезнут как накипь, придут достойные люди, Россия заслужила это». «Как странно», — сказала Лидочка. Она налила чай и пододвинула чашку поближе к Теодору. «Мне показалось, что вы очень трезвый и скептически настроенный человек, а вы поете гимн нашему будущему. Неужели люди изменятся?» «Если изменится условия их существования, то последовательно будет меняться и природа человека». «А ведь Теодор не очень умный человек», — подумала Лидочка. Испугалась собственной догадки. Прежде он казался ей постащу Бога, существом, способным таинственным образом преодолевать пространство и время. Впрочем, неизвестно, кто из нас прав. Я, который видит, как вокруг все сильнее волнуется море, поднимается со дна вонючая тина или он, которому видится светлое будущее. «Мы будем там чужими», — сказал Андрей. «В обществе строителей, творцов никто не будет лишним», — возразил Теодор. «А сегодня здесь что связывает вас с этим миром?» «Мама», — сказала Лидочка, — «я очень тоскую без мамы, я так надеялась ее увидеть». «Вы увидите свою мать через пять или десять лет, она почти не изменится». Глаза Теодора казались черными провалами, и лицо было неподвижно. «У вас была мама?» — спросила Лидочка агрессивно. «Да», — сказал Теодор, — «но я ее не помню». «А жалко». Теодор не дал втянуть себя в спор, он подвинул чашку к Лидочке и попросил подлить чаю. «Я повторяю», — сказал он, — «вы еще не вкусили по-настоящему счастье и трагедии полета во времени. Вы еще живете среди своих сверстников» и они даже не догадываются, что вы уже стали на два года их моложе. Я вам могу предсказать. Само время заставит вас плыть дальше и быстрее. И наступит день, когда окружающие вас люди станут не более как тенями, какими они стали для меня. Вы будете вступать с ними в отношения, но не сможете породниться, ибо нельзя быть моложе собственного внука». «У меня не будет детей?» – спросила Лидочка. «Вряд ли. А у вас есть дети?» «Если были, то давно умерли», — сказал Теодор. «Я не согласна на такую жизнь», — сказала Лидочка. Андрюша, ты слышишь, что я не согласна?» «Хорошо», — сказал Андрей. В отличие от Лидочки, его совсем не беспокоило в ту минуту, будут у него дети или нет. Он куда острее помнил, как портигар спас его на Малаховом кургане. Лидочка поняла, что Андрей ей не союзник, и сразу замолчала. «Мы боимся...» вернее, я боюсь, оставлять вас на эти переломные годы. Вероятность гибели молодых людей в катаклизме русской революции слишком велика. Недопустимо велика. Давайте пойдем на компромисс. Вы улетаете лишь на три года вперед, но максимум на четыре. Ничего особенно не изменится, и мама ваша вас дождется, но будет главное — мир. Лидочка поднялась из-за стола, Она посмотрела на нарисованную ёлку, язычок пламени свечи заколебался от движения Лидочки, и ёлка будто шевельнула ветками. За её спиной Тодор сказал, «Мне завтра уезжать рано. Разрешите я лягу спать, а завтра перед отъездом мы всё решим, хорошо?» Он поздравил Андрея и Лидочку с наступающим Новым годом, до наступления которого оставалось меньше часа, и ушёл в комнату Марии Павловны, где Лидочка ему постелила. Он взял с собой свечу, чтобы помыться перед сном. Лидочка его спросила. «Вы привыкли жить без дома?» «Иногда у меня бывал дом. Но это вовсе не обязательно. Спокойной ночи.